— Ага, — думаю, — значит, Майку уговорил. Не будет она нам больше мешать. Мы путь сегодня наметим. Я научусь управлять байдаркой, компасом пользоваться. Это нам все пригодится. Власов хотел мне свой адрес на бумажке написать, но я остановил его. Скажи так на словах, я повторю и запомню. — Пусть, думаю, знает, что у меня память хорошая. Власов жил не так уж далеко. Но я все равно побежал проходными дворами, чтобы путь сократить. Ворота в одном месте были закрыты, а я через них перелез. И опять побежал. И не заметил даже, что у Власова в доме есть лифт. Только потом заметил, когда уже вниз спускался. А вверх на шестой этаж я мигом взлетел. Позвонил три раза, как Власов просил. Но никто мне дверь не открыл. Тогда я один раз позвонил, потом два раза, может, думаю, соседи кто-нибудь дома... Никого не было. Я ухом к замку прильнул, но шагов не услышал. Только вода из крана на кухне капала. Это было слышно. Путешественник должен быть настойчивым и упорным. Все, что ему нужно, он должен найти, разыскать и достать, хоть под землей, хоть под водой. И я твердо решил, без компаса домой не возвращаться. На улице я очень хитрой и находчиво поговорил с дворничкой. И она мне уже буквально через минуту сообщила, что мать Власова работает тут же, рядом в домоправлении. Я спустился в полуподвал и сразу узнал мать Власова, хоть никогда раньше ее не видел. Сам Власов был высоким, широкоплечим, красивым, а мать его была худенькой, совсем незаметной, но все равно была очень похожа на своего сына. Я объяснил ей, в чем дело. Она смотрела на меня как-то подозрительно, с недоверием. Тогда я назвал номер нашей школы, имя и отчество классной руководительницы Власова, имена и фамилии некоторых его одноклассников, и даже упомянул, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе. Власов будет очень доволен, когда узнает, что я и тут проявил находчивость, завоевал доверие его матери. Она убедилась наконец, что я — это я, что пришел я от самого Власова с его личным заданием. Мы сели в лифт и поехали на шестой этаж» а через несколько минут компас уже был у меня в руках, кругленький, отполированный такой. Я на обратном пути все время его поглаживал. Снова я прошмыгнул проходными дворами, перелез через ворота и, запыхавшись, примчался домой. Но там никого не было. Я не поверил своим глазам. Заглянул под стол, за буфет, за книжный шкаф. Никого не было. — Как же так? — Наверное, Майка сказала Власову что-нибудь, чего он не мог стерпеть, и ушел. Нельзя было оставлять их вдвоем, нельзя. Куда же бежать, где искать Власова? Я решил все-таки ждать дома. Может быть, он вернется? А чтобы время шло побыстрее, я сел и написал в своем дневнике обо всем, что сегодня случилось. Ждал я долго. Я успел описать в дневнике все, что случилось со мной утром и днем. Потом я написал на отдельном листке сообщение о том, что мы с Власовым первыми среди всех людей на земле провели целый день и целую ночь на острове футбольного поля. Я запихнул эту бумажку в пустую бутылку из-под есентуков, который мой папа пьет перед обедом. А Власов все не возвращался. Наконец раздался звонок. Я бросился открывать дверь. Это была Майка». Но я сперва даже с трудом узнал ее. Майка была какая-то странная, сказала мне спасибо за то, что я открыл ей дверь. Раньше она никогда ни за что меня не благодарила. — Ты один, Кешенька? — спросила она. — Я чуть не упал. Всегда я был просто Кешкой, иногда даже Инокешкой, потому что полное мое имя Иннокентий. Наверное, замаливает свои грехи, — решил я. Выгнала Власова, а теперь опомнилась и подлизывается. Ничего у нее не выйдет. — Ты сказала Власову такое, что он из-за тебя ушел, да? Сознайся. — Из-за меня ушел? — с глупой какой-то улыбочкой переспросила Майка. — Скажи лучше, что он из-за меня пришел. — Куда? — Сюда, к нам. — Когда? — Ну, примерно дней десять назад. Точно уж я не помню. Ты с ума сошла, что ли? Он сначала пришел помогать мне по физкультуре. Говори, куда он ушел отсюда? Туда же, куда и я».